Глава 41. Материал. «Простите, дружище, но ничем не смог вам помочь», — извинился Вилар. «В национальной полиции у меня контакты есть, а вот среди жандармов ни одного. Доверь, к сожалению, находится в их юрисдикции. Поищите знакомых по своим каналам. Добыть копии актов о вскрытии должно быть несложно». Отложив телефон, Родион продел ножку запонки в узкую прорезь манжета, затем распахнул створки шкафа, чтобы достать пиджак. Ежегодная расследовательская конференция была событием, на котором он предпочитал выглядеть формально. Однако дважды перебрав все вешалки и даже заглянув в гардероб Оливии, нужной вещи он не обнаружил. Перегнувшись через перила лестницы, Родион позвал Соломею. Та стояла возле лимонного дерева, опрыскивая его каким-то составом. «Вы не видели мой синий пиджак? У меня сегодня важное мероприятие». Лицо Соломеи вытянулось. «Матерь Божья! «Я ж его в ателье снесла. Там подклад чуть отошёл. Я решила, что пора подправить. А забрать всё вчера и забыла. Жандарм мой задержек не любит. У него вечно всё по минутам рассчитано. Подъехал к дому ровно в шесть, и давай названивать. Мы в опера Буф собрались». Он очень торопился. «Простите бога ради, месье Лавров, я сейчас мигом сбегаю». «Погодите, Соломея. Какой Буф? Зачем жандарм? Куда сбегаю?» Занервничал Родион, пытаясь вычленить хоть какое-то здравое зерно из этой словесной каши. «Жан-Пьер — мой компаньон, он служит в жандармерии, мужчина пунктуальный, во всём любит порядок, купил билеты на спектакль. Вчера после работы заскочил за мной на авто, и я в спешке забыла про отелье». Тут, наконец, всё встало на свои места. Родион припомнил совсем недавний эпизод. Дождливый вечер, сумрачный пассаж, Человек в форме спешит навстречу Соломеи и, распахнув над её головой объёмный зонт, провожает до дверей служебного Рено. «А сегодня Жан-Пьер за вами заедет?» «Конечно! Он не любит, когда я возвращаюсь одна. Райончик-то у вас сомнительный?» Родион усмехнулся, вспомнив о наценке, уплаченной в своё время за престижность этого сомнительного райончика. «Ладно», — махнул он рукой, — «надену другой пиджак». А с жандармом хотелось бы побеседовать. Организуете?» Жан-Пьер оказался человеком не только пунктуальным, но и порядочным. По просьбе Родиона он навёл справки, однако копии с отчётов о вскрытии делать отказался. Это противозаконно. Но всё же рассказал ему кое-что важное. Жак саланш и Адель Мерсье были сравнительно молодыми людьми. Их смерть наступила неожиданно, без видимых причин. Поэтому судмедэксперты на всякий случай отправили образцы их крови в архив. В течение года при необходимости пробирки можно будет извлечь и провести повторное химическое исследование. Правда, для этого потребуется постановление правоохранительных органов. Если у родственников умерших появились основания для подозрений, им нужно срочно обратиться в полицию и потребовать следствия. Некоторое время спустя Родион будет прокручивать этот день от первой до последней минуты и так и не сможет понять, в каком месте Они сели ему на хвост. Когда подвело его чутьё, почему он не заметил слежки? Казалось, он принял все предосторожности, чтобы о решающей встрече с родственницами Жака Соланджи и Адель Мерсье, на которой собирался выложить все имеющиеся факты относительно преступной деятельности фонда, никому не было известно. Для этой цели он арендовал переговорный кабинет в крохотном коворкинге спрятанном под крышей одного из манмартерских домов. Там их подслушивать не могли. Да и по телефону подробности дела он ни с кем не обсуждал. Правда, был один звонок от Оливии, заставший его врасплох. Может, тогда произошла утечка? К тому моменту они не разговаривали уже много дней, и он не удержался, бросился расспрашивать её о подробностях, гречился, спорил, возражал, пытался её наставлять, возмущаясь преступным бездействием Горского и тем, что она намерена умолчать о его причастности к делу. И вдруг осёкся, осознав, что она давно уже всё решила. И не назиданий сейчас ищет, а поддержке Он сидел в одном носке на краю их осиротевшей постели и горестно думал о том, что ему хочется лишь одного. И когда ты вернёшься? Растерявшись от того, что ей больше не надо оправдываться и что-то ему доказывать, она вдруг размякла, по-детски шмыгнула носом и пробормотала. «Я купила билет, завтра к одиннадцати вечера, надеюсь быть дома». «Ужин готовить?» — спросил он будничным тоном, словно они не расставались почти на месяц. Будто бы не было этих ссор, обоюдных претензий и бессонных ночей, которые он проводил за работой. Только потому, что не мог больше думать о том, где она, с кем и когда вернётся. Будто бы она просто отправилась в университет и теперь звонит сообщить, что немного задержится. Будто бы он не сходил с ума от мысли, что, едва оправившись от полученной травмы, она проведёт 15 часов в дороге. Восемь из них в воздушном пространстве, где и даже некому будет оказать медицинскую помощь. Как будто бы он не решил для себя, что никогда больше не позволит работе вмешаться в их отношения. Будто бы он не ждал её всё это время так иступлённо, как осенью ждут весны. Говорить лишних слов он не стал. Вместо этого позвонил в редакцию «Эритаж» и попросил соединить его с главредом. Через полтора часа он подходил к офисному зданию, которое занимало старейшее французское издание. Танги принял его радушно. В его голосе чувствовалось удивление, смешанное с предвкушением большой удачи. «Что ж, я не ошибся», — с удовлетворением заметил он, выслушав Родиона при закрытых дверях. «Когда доверил это дело неопытной практикантке. Жаль, конечно, что она ничего не смогла раскопать в России, и таинственное возвращение весны в дом Вишневских так и останется загадкой, но ничего, мы поступим иначе». Журналистские расследования, конечно, не наш формат, но в порядке исключения мы опубликуем этот материал о кровавых манипуляциях в мире искусств. Расскажем о том, как солидный фонд наживался на доверчивых художниках и некомпетентных коллекционерах, отправляя их прямиком в могилу, и о заговоре акул фарминдустрии, которым на протяжении долгих лет удавалось зарабатывать огромные деньги на препарате, губительно воздействующем на сердце. Ну а в конце... Он удовлетворённо огладил галстук с чернильным пятном. Прозрачно намекнём, что странная смерть Зои Вишневской могла быть не случайной. А вот этого делать не надо, — тормознул его Родион. Я видел акт судебно-медицинского исследования тела актрисы. Она действительно скончалась от механической асфиксии. Несчастный случай. Следов лекарственных средств в её крови не обнаружено. Так что оставим благородную даму с её семейной историей, пускай покоится с миром. «Что ж», — произнёс Танги, с трудом скрывая разочарование. «Не надо так не надо. Сообщите мне, когда родственница Соланжи и Мерсье напишут заявление в полицию, и начнётся доследование. У них ведь есть до этого основания?» о, «Конечно. На руках медицинские бумаги, а также копии кабальных договоров Жака и Адель с фондом. Вкупе с подтверждённой информацией о преступной деятельности организации есть все предпосылки к тому, чтобы открыть уголовное дело». Параллельно с этим результаты моего расследования появятся на страницах вашего уважаемого многотиражного издания, и у властей не будет возможности замять скандал. На какие бы речаги ни давили члены криминальной артели судебного процесса, им не избежать. «Прекрасный план», — одобрил Танги. «Однако у меня, дорогой Поль, есть три условия». «Да? И какие же?» Напрягся главред. «Под публикацией будут стоять два имени — и оливии Кроме того, вы примете её на постоянную работу, как и обещали». «Ох, но сначала я должен согласовать вопрос с руководством и отделом кадров», — попытался ускользнуть старый лис. «Я мог бы отдать свой материал любому СМИ, включая лидирующий по тиражам Мандиаль», — напомнил ему Родион. «Но выбрал вас. Как только мы подпишем договор, я передам редакции все материалы, а вы, в свою очередь, сразу же выплатите мне обещанный гонорар». «Сразу же. Какой вы нетерпеливый». — усмехнулся главред. — Обычно мы переводим деньги в течение месяца после выхода публикации. — К сожалению, меня это не устроит. Родион взял в руки портфель и поднялся из кресла. — Средства пойдут на нужды благотворительности. Тут, как вы понимаете, каждый день на счету. — Благотворительности? — Ну, это другое дело. Хотите, перечислим их напрямую Красному Кресту? — Нет. Речь идёт о помощи конкретному человеку. Эта женщина живёт в России и находится в критическом состоянии. Счёт идёт на дни. «Ах, в России! Ну-ну!» Танги потёр вспотевшую шею. «Ладно, по рукам. Хотя я и не люблю, когда мне их выкручивают. Но всегда отдаю должное тем, кто делает это профессионально».